Пусть хоть обопьется только на борту. — Говоря же тебе свидание у меня, — воскликнул коротышка — А вчера ты не мог сказать, что моя очередь развлекаться на борту? — Не мог. Я думал, что останется Юкс, — прорычал Хендрик. А капитан отправил Юкса в Яроу. Так что придется тебе сегодня обойтись без своей милашки. С этими словами он спустился по сходням и зашагал вдоль причала. Иванс постоял, бормоча проклятие в адрес офицера, потом быстро зыркнул по сторонам своими крошечными глазками и исчез внизу. «Значит, Хелси, Хендрика и Юкса на буксире нет», — шепнул мне Берт. «Как ты думаешь, это они о Ренкине говорили?» «Думаю, о нем», — ответил я. Хендрик сказал, пусть хоть обопьется, только на борту. «Похоже, Ренкин всерьез приналег на бутылку» и они боятся отпускать его на берег. Он всегда был страшным пьяницей, — злорадно пробормотал Берт. Внезапно на палубе появился Иванс. Он был в шляпе, воротничке и Перебежал по сходням на берег, Иванс двинулся к залитому светом городу. «Ну и повезло, чтоб не провалиться», — шепнул Берт. «Пошли! Чего ты ждешь? На борту только мистер Ренкин». Чего я жду, я и сам не знал. Еще в Дартмуре, когда я начал планировать побег, мне казалось, что Ренкина мы встретим на берегу. Поднявшись на борт Темпеста, мы рисковали угодить в западню. Пошли ради бога. Берт потянул меня за рукав. Вот он, наш шанс. На причале никого не было. Деньги — корень зла надрывно пела девушка по радио. Голос у нее был хрипловатый и приторный. Мы выскользнули из-за ящиков, ноги глухо застучали по сходням, потом мы очутились на ржавом палубном настиле буксирчика и пошли к носу, на закрытый навесом мостик. В дверях я остановился и оглянулся на причал. Мы двинулись прямо на звук, и я распахнул дверь каюты. «Да, это был Ренкин». Его тяжеловесные телеса вяло возлежали на койке, мышцы были расслаблены, кисти рук висели, как плечи. Рубаха была расстегнута до самого пупа, обнажая голые бледные грудь и складки жира на животе. Лицо было белое, только два пятнышка болезненного румянца горели на щеках, влажные глаза налились кровью, лоб лоснился, чайник на электроплитке накалился до красна. На столе у койки стояли бутылки виски, треснувший фарфоровый кувшин с водой и стакан для чистки зубов. «Входите!» — пробормотал Ренкин. «Входите! Вам чего?» Он был пьян и не узнал нас. Я жестом велел Дарту закрыть дверь. «Притвори иллюминатор и сделай радио погромче!» — сказал я ему. Потом взял кувшин и выплеснул воду в лицо Ренкину. Увидев его распростертым на койке, я вновь закипел от ярости, которую подавлял в себе целый год. Он широко разинул рот и выпучил глаза. «Я тебя знаю!» — жалобно залежал Ренкин, и в голосе его слышался страх. «Может быть, поэтому он пил, поэтому Хелси не доверял ему и не пускал на берег?» «Потому что Ренкин боялся!» Я схватил его за воротник и подтянул к себе. «Так ты нас помнишь, да?» — взревел я. Знаешь, где мы побывали? В Даркмуре? Мы сбежали оттуда вчера ночью и пришли, чтобы вышибить из себя правду. Правду, слышишь ты? Он был слишком напуган, чтобы говорить. Я влепил ему пощечину и крикнул «Ты слышишь?» Ренкин вытянул бледные бескровные губы и выдохнув. Да, от него разило виски. Я оттолкнул его так, что он врезался головой в переборку. А теперь ты расскажешь нам, что произошло после того, как мы покинули борт Триколы. Ренкин визгливо застонал и ощупал вялой грязной рукой затылок. «Ничего не произошло», — промямлил он. «Мы бросили судно, и нас понесло ветром». Я снова схватил его за шкирку. Ренкин попытался меня отпихнуть, и я ударил его кулаком по зубам. Ренкин скрикнул а я ухватил его за кисть и заломил за спину. «Выкладывай правду, Ренкин!» — заорал я. «Если не скажешь, я тебе все кости переломаю!» То, что произошло потом, я вспоминаю без гордости. Мы крепко намели бедняги бока, Но мне была необходима правда. Кроме того, по милости этого человека с бледной болезненной физиономией, я целый год просидел в тюрьме. Наконец, страх перед нами пересилил его страх перед Хелси. «Годелась ли для плавания шлепка номер два?» — спросил я. «Не знаю», — заскулил он. «Знаешь, еще как знаешь. Ну, говори правду. Была ли эта шлепка исправна?» «Не знаю. Ничего, я об этом не знаю». Он принялся вырваться, но я еще крепче прижал его руку, и Ренкин взвыл. «Нет!» Неисправно. Вот так-то оно лучше. Я ослабил хватку. Я тут ни при чем. Я только выполнял распоряжение капитана Хэлси. я все это придумал. Все равно я ничего не мог поделать. Он бы меня убил. Он, он помешался на этом серебре. Я просто выполнял его команды. Я тут ни при чем. Говорят же вам, это не я придумал, что не ты придумал. Но внезапно хлынувший поток слов уже иссяк. Ренкин замолчал и упрямо уставился на меня. Пришлось начать знания сначала. Но была ли хоть одна из шлюпок в исправности? В его крошечных, налитых кровью глазках отражалась странная смесь мольбы и лукавства. Я снова вывернул ему руку и повторил вопрос. — Нет! — этот крик сорвался с губ Ренкина против его воли. Знал ли капитан Хелси о том, что они не годятся для плавания? Да, взвизгнул он. Когда это стало тебе известно? Спросил я. Ремкин затрепыхался, и я стиснул зубы. Когда это стало тебе известно? Когда я прибыл на мостик, прохрипел он. Значит, он знал. Хелси сказал ему о шлюпках. Они убили двадцать три человека. ведь этот дурак мог их спасти. Тут уж я впал в бешенство. Я так вывернул ему руку, что Ренкин согнулся пополам. Поняв, что проболтался, он завизжал от страха, и Берг пинком заставил его замолчать. «Какая же свинья!» — вне себя от ярости пробормотал он. Я втащил Ренкина обратно на койку. «Ты уже столько рассказал, что можешь спокойно договаривать до конца и побыстрее». Ты виновен в убийстве этих людей ничуть не меньше, чем если бы собственными руками перерезал им глотки. Что посунул тебе, Хелси, за молчание, за то, чтобы ты держал свой смердящий рот на замке? — Ладно, — выдохнул Ренкин, — я расскажу. Я все расскажу. Что он тебе предложил? — Деньги. Часть серебра. — Я не виноват. Капитан был... Он... Не я если это... Придумал, честное слово, он был прикончен меня вместе со всеми. Откажись я выполнять его приказы. Я никак не мог их спасти. Я был бессильным помочь. Вы должны мне верить. Я тут ни при чем. Я заткнись. Ты был мечманом королевских военно-морских сил. Ты мог все это предотвратить, будь у тебя хоть немного смелости и доброй волей. Ты виноват не меньше, чем Хелси.